Он не проснулся. Тогда я тихо-тихо подошел к окну и открыл его. В комнату ворвался, словно убийца, морозный воздух, такой холодный, что я попятился. Пламя обеих свечей заколыхалось. Я стоял у окна, не смея оглянуться, не желая видеть того, что происходило за моей спиной, и беспрестанно ощущал как скользит по моему лбу, по щекам, по рукам струя смертоносного холода, проникая в комнату. Длилось это долго. Я ни о чем не думал, ничего не соображал. Вдруг раздался слабый кашель, и ужасная дрожь пробежала у меня по телу с ног до головы, дрожь, которая и сейчас еще шевелит мне волосы. Я испуганно захлопнул обе створки окна, обернулся и бросился к колыбели. Он все еще спал с открытым ртом, совершенно голенький. Я дотронулся до его ног. Они совсем заледенели, и я их снова укрыл. Мое сердце вдруг смягчилось, дрогнуло, наполнилось жалостью, лаской, любовью к этому бедному невинному созданию, которое я хотел убить. Я долго целовал его шелковистые волосики, а затем снова сел у камина. С недоумением, с ужасом думал я о том, что же такое я сделал. Спрашивал себя, откуда налетают подобные душевные бури, когда человек теряет всякое представление о действительности, всякую власть над собой, и все творит в каком-то пьяном безумии, не сознавая, что он делает, не зная, куда его несет, как лодку, захваченную ураганом. Ребенок кашлянул еще раз, и я почувствовал, что сердце у меня разрывается. А вдруг он умрет? Боже мой! Боже мой! Что тогда будет со мной? Я встал поглядеть на него, и нагнулся над ним со свечой в руке. Услышав, что он дышит ровно, я успокоился, но тут он кашлянул в третий раз. Я был потрясен, отшатнулся, словно увидел что-то ужасное, способное перевернуть всю душу, и свеча выпала у меня из рук. Я поднял ее и, выпрямляясь, заметил, что виски мои покрылись потом тем горячим и в то же время ледяным потом, какой вызывают душевные страдания и тревога. Сквозь кости черепа и кожу, как будто просачивается частица тех страшных нравственных мучений и невыразимых терзаний, которые в самом деле жгут как огонь и холодят как лед. И до самого утра я просидел у колыбели, склонившись над моим сыном, успокаиваясь, когда он спал спокойно, и испытывая пронизывающую адскую боль, когда из его рта вырывался слабый кашель. Проснулся он с воспаленными глазами, дышал тяжело, и личико было у него страдальческое. Когда пришла женщина, помогавшая нам по хозяйству, я сразу отправил ее за врачом. Через час он пришел и, осмотрев ребенка, спросил, не простудился ли он? Я задрожал, как дрожат глубокие старики, и пролепетал. Нет, не думаю. Затем я спросил, что у него, что-нибудь опасное? Он ответил, пока еще не знаю, зайду вечером. Вечером он пришел снова. Мой сын провел почти весь день в забытии, время от времени покашливая. Ночью у него обнаружилось воспаление легких. Длилось это десять дней. Не могу выразить, какие страдания испытал я в те бесконечные часы, которые отделяют утро от вечера и вечер от утра. Он умер. И с той поры, с того мгновения, я не прожил спокойно ни часа, Да, ни одного часа. На дне души моей шевелилось, Как заключенный в ней дикий зверь, воспоминание. Жестокое, страшное воспоминание, Которое грызет и терзает мозг. Ой, если бы я мог сойти с ума! Господин Пуарель де Левульд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 осторожно раздавила хрупкую корочку пепла и смешала его со старой золой. Но еще несколько мгновений все трое глядели на эту золу, точно опасаясь, что сожженная тайна вылетит из камина через трубу.